Глава первая. Дом на Пардонерс-Плейс. 9.00 утра. Когда она умерла, показалось, что любовь, которую она внушала множеству людей, вдруг расцвела пышным цветом. Прежде она никогда не понимала, как сильно ее любят не предполагала, что гроб с ее телом будут нести шестеро молодых мужчин, которых попросили воздать ей эту последнюю почесть, нести ее на своих сильных плечах столь бережно и так целеустремленно. Там были и какие-то совсем незначительные люди, Ее старая нин, и еще семейная нянюшка с лицом, похожим на башмак. Она громко рыдала. И Флоренс, ее костюмерша, с букетиком примул, потому как именно эти цветы всегда стояли у нее в вазочке, в гримерке перед зеркалом. И Джордж, швейцар дежуривший на входе в театр «Единорог». Он был трезвее трезвого и говорил всем, кто пожелал его выслушать, что она была поистине великой женщиной. И Пинки Кавендиш, она просто обливалась слезами, и Морис, верный ее телохранитель с неподвижной верхней губой, Словом, толпы людей, многих из которых она узнавала и вспоминала с трудом, но которых успела озарить бесценным даром своего обаяния. Ну, и разумеется, все рыцари и дамы, и сливки театрального сообщества тоже, и Таймон Гентри, величайший продюсер, который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 но не ради этой славы они пришли сказать ей последнее прости. Нет, все они пришли просто потому, что любили ее. «Ну, а Ричард?» «Да, и Ричард тоже был здесь, бледный и удрученный, ну и да». Разумеется, в последнюю секунду промелькнула в голове, и Чарльз тоже. Мисс Белами, остановилась, захлебнувшись в своих фантазиях. Слезы радости застилали глаза. Она часто развлекалась, строя планы на собственные похороны, и всякий раз была растрогана до крайности. Смущал лишь один неоспоримый факт. Сама она будет мертва и не сможет насладиться этим зрелищем. Сама она будет лишена возможности созерцать этот погребальный обряд, и в этом ощущалась ужасная несправедливость. Но, может, она все же каким-то образом узнает «Увидит? Может, будет гордо витать над этим шоу, никем не замеченная, используя свой знаменитый дар устраивать грандиозные спектакли, казалось бы, без всяких видимых усилий со своей стороны?» «Возможно?» Тут она ощутила некоторую неловкость, напомнила себе о своем замечательном, пышном телосложении, и решила подумать о чем-то другом. А думать было о чем? О новой пьесе, о своей роли, весьма значительно интересной, о долгом монологе, где она будет рассуждать о том, что нельзя падать духом, невзирая на возраст, и смотреть на будущее с ироничной улыбкой. Нет, черт написал его несколько иначе. Самой ей хотелось, чтобы та же мысль была выражена более простыми словами. Может, стоит выбрать момент и предложить ему ввести несколько более простых предложений. И от этого монолог зазвучит куда более выразительно, чем использовать эти сухие фразы, которые просто чертовски трудно запомнить. Ей хотелось... Тут на поверхность всплыло истрепанное слово «Уловка», но она тотчас отогнала его. Ей хотелось придать всему, что она будет говорить и делать на сцене, истинного тепла и человечности. Ведь это всегда было движущей силой ее таланта. Она верила в гуманизм. Возможно, с Ричардом удастся переговорить как раз сегодня утром. Он, разумеется, заявится со своими поздравлениями и пожеланиями. Ведь сегодня у нее день рождения. И следовало бы заранее обдумать свое поведение, чтобы избежать неловкостей. Она должна любой ценой устранить каверзные вопросы, ответ на которые может выдать ее возраст. Сама она вполне осознанно и с упорством, присущим какому-нибудь йогу, запрещала себе думать о возрасте и благополучно о нем забыла. Никто не знал, сколько ей лет, кроме флоренс но так как кремень и будет держать рот на замке. И еще, старой нянюшке, вот Нин, следует признать, становилась болтливо, выпив стаканчик другой Портера, но ничего, с божьей помощью она как-нибудь справится и с этим». «Ведь в конечном счете. Главное, как ты себя чувствуешь и как выглядишь. Остальное неважно». Она приподняла голову с подушки, повернулась и увидела свое отражение в высоком зеркале над туалетным столиком. «Неплохо». «Совсем даже неплохо», — подумала она, тем более в такой ранний час и без грима. Она потрогала свое лицо в нескольких местах, разгладила кожу на висках и у подбородка. Так делать подтяжку или нет? Пинки Кавендиш была обеими руками за. Говорила, что сегодня это вполне рутинная процедура и что кожа разглаживается прекрасно. «Но как тогда быть с ее знаменитой треугольной улыбочкой?» Продолжая натягивать кожу, она улыбнулась. «Все еще треугольная!» Мисс Белами, позвонила в колокольчик. «Как это приятно! Думать, что весь небольшой штат ее прислуги в доме только и ждет этого сигнала!» «Флоренс!» Куки, Грейсфилд, горничная, посудомойка и еще одна приглашенная со стороны женщина. Все они собрались на кухне и готовятся к великому дню. Старая нянюшка, у которой уже давно начался бессрочный отпуск, сидит в постели с «News of the World» или же спешно довязывает из остатков пряжи ночной жакетик, над которым провозилась бог знает сколько времени и который наверняка вручит ей в качестве подарка. Ну и, конечно же, Чарльз. Странно, но почему-то мисс Беллами почти никогда не уделяла мужу внимания в своих размышлениях, хоть и очень любила его. Она поспешила ввести его. В эту картину Чарльз наверняка дожидается Грейсфилда, который придет И доложит, что хозяйка проснулась И звонила Ну, и затем Непременно появится здесь С розовой от бритья и умывания Физиономией И в халате сливого цвета Который совершенно ему не идет Послышалось бряканье И какой-то шум Дверь распахнулась Вошла Флоуренс с подносом. «Утро в разгаре, дорогуша», — сообщила она. «Ну, как чувствуешь себя в свои восемнадцать?» «Старая дура», — отозвалась мисс Белами и улыбнулась. «Чувствую себя просто отлично». флоренс ловко взбила подушки у нее за спиной и поставила поднос ей на колени потом раздернула шторы и разожгла камин. То была маленькая бледная женщина с черными крашенными волосами и сардоническим взглядом темных глаз. Она служила костюмершей мисс белами на протяжении двадцати пяти лет и лет пятнадцать была ее личной горничной. «Три поздравления, уже прибыли», — объявила она. «Прекрасное начало утра!» Мисс Беллами взглянула на поднос. Там, в плетеной корзинке, лежала целая пачка телеграмм. На большой тарелке были рассыпаны разноцветные орхидеи. Рядом примастился пакет в серебряной обертке, перевязанной розовой ленточкой. «Интересно, что у нас тут такое?» — спросила она, как всегда спрашивала в свой день рождения на протяжении последних пятнадцати лет, и взяла пакет. «Цветы от полковника. Подарок он принесет позже. Ну, как обычно». «Да я не о цветах говорю», — заметила мисс Беллами и вскрыла пакет. — О, Флори, Флори, дорогая! — Флоренс гремела поленьями. — Его, должно быть, принесли совсем рано, — пробормотала она. — Иначе бы никто и внимания не обратил. В коробке лежала женская сорочка из тончайшей, как паутинка, ткани с богатой и искусной вышивкой. «Иди сюда!» сказала мисс Беллами, любуясь подарком. флоренс подошла к постели, со страдальческим видом подставила щеку для поцелуя и лицо ее покраснело. Секунду-другую она смотрела на хозяйку с какой-то почти болезненной преданностью. Затем отвернулась «Чтобы скрыть выступившие на глазах слезы?» «Нет, это просто предел мечтаний!» — воскликнула мисс Беллами, продолжая любоваться сорочкой. «Все! Ничего мне больше не надо! Получить такую красоту в такой день!» Она качала головой, продолжая изумляться. «Жду не дождусь, когда ее надену», — добавила она. Актриса действительно была очень довольна подарком. Но «Ну, еще обычная почта», — проворчала Флоренс. «Куда больше, чем обычно». «Правда, лежит на подносе в холле. Принести?» «После ванной, дорогая. Хорошо?» Флоренс принялась открывать дверцы и ящики, и выкладывать наряды, в которых должна была появиться сегодня ее хозяйка. Мисс Белами, сидевшая на строгой диете, выпила чаю, съела тост и принялась вскрывать телеграммы, сопровождая каждую радостными восклицаниями. «Берти! Дорогой! Какое милое, хоть и краткое, послание!» «И еще, Флори, тут телеграмма от Бентинга из Нью-Йорка. Благослови их, Господь!» «Мне говорили, будто шоу закрывают», — сказала Флоренс. «И я ничуть не удивлена. Грязная и скучная во всех отношениях. Тебе не к лицу в нем участвовать». «Ничего ты в этом не понимаешь», — рассеянно заметила мисс Беллами и с удивлением уставилась на очередную телеграмму. «Нет!» — сказала она. «Это неправда! Это неправда! Ты только послушай, дорогая моя Флори!» И с чудесными модуляциями своего красивого голоса мисс Беллами прочла вслух следующее. «Она явилась на этот свет!» из чрева утренней росы и помогла постичь концепцию сей красоты рассвета. "Омерзительно", пробормотала Флоренс. "А я нахожу, что очень трогательно. Но кто он такой, скажи, на милость, этот Октавиус Брауни?" «Понятия не имею, душа моя!» Флоренс помогла мисс Белами переодеться в неглиже дизайна Берти Сарацина, затем пошла в ванную комнату. Мисс Белами уселась перед зеркалом и принялась за предварительную работу над лицом. Тут раздался стук в дверь, отделявшую ее спальню от спальни мужа, И он вошел. Чарльзу Темплтону исполнилось шестьдесят. То был высокий, светловолосый господин с солидным брюшком. На темно-красный халат свисал монокль. Тщательно причесанные волосы изрядно поредели и стали тонкими и пушистыми, как у младенца, а красноватое лицо, обычно ассоциирующееся с сердечным заболеванием, Было чисто выбрито. Он поцеловал жене руку, потом чмокнул в лоб и положил на столик маленький пакетик. — С днем рождения, Мэри, дорогая! Всех тебе благ! — сказал он. Двадцать лет назад, выходя за него замуж, она сказала, что она боял ее своим красивым голосом. Голос до сих пор был хорош, только теперь мисс Беллами больше этого не замечала, что не мешало ей внимательно слушать слова мужа. Тем не менее, ответила она на его поздравление весело и даже игриво, и выразила восхищение подарком — браслетом с бриллиантами и изумрудами. «Даже для Чарльза» то был слишком щедрый подарок. И на мгновение мисс Беллами вдруг вспомнила, что и он, как старая нянечка и Флоренс, знает, сколько лет ей исполнилось, и подумала, «Может, он намеренно хотел подчеркнуть этим подарком круглую дату? Есть несколько цифр, которые одним своим видом тяжеловесным и округлым навевают тоску и напоминают о старости. К примеру, цифра 5. Но мисс Беллами тут же отогнала эти мысли и показала ему телеграмму. — Хотелось бы знать, как ты отнесешься к подобному поздравлению, — сказала она и отправилась в ванную, оставив дверь открытой. Вернулась Флоуренс и стала застилать постель, всем видом давая понять, что больше таких глупостей не потерпит. «Доброе утро, Флоуренс!» — сказал Чарльз Темплтон, вставил монокль и подошел к аркообразному окну с телеграммой. «Доброе утро, сэр!» Деревянным голосом откликнулась Флоренс. Лишь оставшись наедине с хозяйкой, она позволяла себе самое вольное высказывание. — Ты когда-нибудь видел? — откликнула его из ванной мисс Беллами. — Нечто подобное. — Ну, ведь это же просто восхитительно, — заметил Чарльз. — И так мило со стороны Октавиуса. Хочешь сказать? Он тебе знаком? Октавиус Брауни? Ну конечно, я его знаю. Старый знакомец по книжному магазину Пегас поселился в нашем доме. Наверху, еще до того, как мы сюда въехали. Замечательный человек. Разрази меня гром! воскликнула мисс Беллами, плескаясь в ванной. Ты имеешь в виду эту мрачную маленькую квартирку, где на подоконнике вечно сидит жирный котище? Именно. Он специализируется по литературе до якобинского периода. Так вот откуда все эти аллюзии с чревом и концепциями. О чем именно он думал, этот бедняга мистер Брауни? «Это цитата», — ответил Чарльз, роняя монокль на грудь из Спенсера. «Кстати, на прошлой неделе я купил у него замечательный томик Спенсера, и он, несомненно, полагает, что ты его читала». «Ну, тогда, конечно. Придется притвориться, что читала. Наверное, надо позвонить ему и поблагодарить». «Добрый вечер», — «Добрый мистер Брауни!» «Кстати, они большие друзья с Ричардом». «Кто?» «Кто это а они?» Настороженно уточнила мисс Беллами. «Октавиус Брауни и его племянница. Очень симпатичная девушка». Чарльз покосился на Флоуренс и после паузы добавил. «А звать ее...» «Анелида ли?» Флоренс откашлялась. «Быть того не может!» Усмехнулся голос в ванной. «Анелида!» -э Звучит <свечит> прямо как название крема для лица. «Это из Чосера». «Тогда, наверное, кота зовут не иначе, как Петр Пахарь». Примечание. Петр Пахарь. Персонаж средневековой аллегорической поэмы Уильяма Лэнгланда «Видение Петра Пахаря». Конец примечания. «Нет, это из предыдущего периода. Кота зовут Ходж». «Странно. Никогда не слышала, чтобы Ричард упоминал ее имя». «Как выяснилось...» «Она тоже выступает на сцене», — сказал Чарльз. «О, Боже!» «В этом новом любительском театре, ну что сразу за Уолтон-стрит, Бонавентура!» Примечание «Бонавентура» в переводе с итальянского «хорошее начинание», «успешная затея», «конец примечания». «Ни слова больше, мой бедный Чарльз! Всему есть предел!» Чарльз тотчас умолк, и мисс Беллами спросила. «Ты еще здесь?» «Да, дорогая!» а откуда ты знаешь, что Ричард с ними близок?» «Время от времени видел его там», — ответил Чарльз, и после небольшой заминки добавил. Я тоже сблизился с ними, Мэри. Снова повисло молчание. Затем веселый голос прокричал из ванной. «Флори, принеси мне! Ну, сама знаешь что!» Флоренс подхватила выбранные ею вещи и понесла в ванную. Чарльз Темплтон смотрел из окна на маленькую лондонскую площадь, Залитую лучами яркого апрельского солнца. На углу пардонер -э -э женщина продавала цветы, сидела, утопая, в целом море тюльпанов. Тюльпаны были повсюду. Даже его жена превратила подоконник аркообразного окна в цветник и выращивала на нем не только тюльпаны, но и множество рано зацветающих азалий. Некоторые бутоны еще не распустились. Он рассеянно рассматривал эти цветы и вдруг заметил среди них жестяной баллончик со спреем. На этикетке красовалась надпись «Распылитель от насекомых и садовых вредителей». Ниже — Была наклейка с предупреждениями, что неправильное использование этого средства может привести к летальному исходу. Чарльз рассмотрел эти надписи в монокль. «Флоренс», — сказал он, — «не думаю, что здесь самое подходящее место для этой опасной штуки». «Вот и я то же самое ей говорю». Заметила, вернувшись из ванной, флоренс «Здесь столько предупреждений. Этот яд нельзя использовать в замкнутом пространстве. Она, наверное, так и делает». «Да я и говорила, все бесполезно», — ответила Флоуренс. «Нет, не нравится мне это. Может, выбросишь ее?» «Ага, и получу за это такой нагоняй, Что мало не покажется, проворчала Флоренс. И тем не менее, настаивал Чарльз, эту гадость надо выбросить. Может, скажешь, что куда-то задевалась? Флоренс окинула его полным презрением взглядом и что-то пробормотала себе под нос. Что ты сказала? Спросил он. Сказала, что не так-то это просто. Она все знает. «Читать умеет. Я ей говорила». Тут Флоренс, гневно сверкнув глазами, уставилась на него. «Я принимаю приказы только от нее. Так было, и так оно всегда будет». Чарльз молчал секунду-другую. «Это верно», — проговорил он. И все же тут он услышал голос жены. Она выключила душ, вздохнула и вышла в спальню. На мисс Байлами красовался наряд, подарок от Флоренс. На паркет падало пятно солнечного света, и она позировала в нем радостное и неосознающее, как это полупрозрачное одеяние ее разоблачает. «Ты только посмотри на мою новую...» «Шикарную сорочку!» — воскликнула она. «Подарок от Флоренс! Вот самый подходящий туалет для дня рождения!» Она обставила свой выход умело, комично и провокационно одновременно, в духе французских фарсов. Голос, который она некогда назвала чарующим, произнес «Потрясающе!» Как это мило со стороны Флоренс. Ради приличия Чарльз выждал еще немного, потом добавил. Что ж, дорогая, оставлю тебя наедине с твоими маленькими тайнами и отправился завтракать в одиночестве.